Глава 39. Берут ли в Вальхаллу убитых ведром? Бой замер. Виталийцы смотрели. Вечные странники морей, они много раз видели такое, когда налетевший вихрь ввинчивался в море, закручивая воду в чудовищную воронку. Только сейчас такая воронка, похожая на вставшую на хвосте кобру, танцевала посреди мощенной булыжником площади, и была она пронзительно алой. Она поднималась все выше, выше, приседая, а потом будто выстреливая вверх. За ней исчезли ворота, и прячущийся за ним дом, полный напуганной добычи, и двое их товарищей, погнавшихся за нелепым мальчишкой, вздумавшим отбиваться от варяжских секир своим жалким топориком. Лучше б ему бежать. Лучше бежать. Кровавый смерч еще раз качнулся и, с грохотом приливной волны, обрушился на площадь. Удачливый ярл, придумавший хитрый план, Сумевший найти в городишке союзника и, наконец, приведший дружинников к добыче, невольно дернулся, шарахаясь от вскипевшей у самых его ног алой пены, и стер со щеки мокрые соленые брызги, красные брызги. Смерч распался, оставив посреди площади мальчишку. Тот стоял, запрокинув голову к небесам и, широко раскинув руки. Одна с топором, вторая с ведром, и выглядел бы нелепо, если бы от его коренастой фигуры не тянуло леденящей запредельной жутью. Жутью настолько цепенящей, что застыли все. Воины точно окаменели с поднятыми секирами. Впустую щелкнул по мостовой хлыст княжича Урусова. И только отправившийся с ними в свой последний поход старик, тот самый, чей топор перерубил хребет медведю, сумел шевельнуться. Лохматая туша так и осталась разрубленной тушей, а не превратилась в убитого берсерка. И старик понял, что его обманули, оскорбили, подсунули животное вместо настоящего врага, отняли последнюю победу и путь в Вальхаул. Он яростно дернулся, пробивая сквозь воздух, вдруг ставший плотным и густым, и побежал, как бежал бы сквозь прибой, прямиком к тому странному и страшному мальчишке, с ног до головы залитому кровью. Заорал, выплескивая весь свой гнев в крике «Отец Один!». Тонкая черная струйка потекла у мальчишки из угла рта. Веки его поднялись, кроваво-алые зрачки уставились на воина из угольно-черных провалов скалящегося черепа, а потом мальчишка ударил. — Хельсон, сын Хель! — выдохнул последнее слово воин. Последней его мыслью было, берут ли в Вальхаллу убитых ведром. Хельсон! Прорычал очнувшийся Ярл и двинулся вперед. Его план отличный план. Он продумал все. Дракары других ярлов, отправившихся в поход за железом, ударят, как всегда, с воды. Ударят всерьез, стягивая к причалам отважных, но глупых защитников города. А сам он с дружиной высадится выше порогов и медленно и осторожно просочится к городу с другой стороны, чтобы напасть, откуда не ждут. Ворваться в открытый и брошенный город и хохотать, глядя, как его дружинники тащат на дракары железо и золото и отчаянно верещащих женщин. У него был союзник зачем там мог убить свой город Ярл не знал, да и не интересовался. Союзник обещал лишить сторожевые башни опытных бойцов. Союзник прислал проводника, позволившего подобраться к городу незамеченным. Союзник дал сведения. Ярл знал в этом городе каждую улицу и каждого человека. Знал, что здесь четверо, всего четверо кровных на весь этот город Двое внуков воды на реке, один драконий в губернаторском дворце И слабенький псёныш, которого его воины убивали сейчас Откуда взялся этот Хелев сын? «Убирайся к своей матери!» — Ярл бросился на врага Митя улыбнулся несущемуся ему навстречу рыжему и бородатому комку ярости. «Иди ко мне, я заждался, аж в пальцах зудит». Виталийские секиры тяжелее и длиннее — плевать. Из ватановой стали — начхать. Врагов больше — да это же великолепно! Как там... Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. О, да, есть! И как он раньше без этого жил!» Застанав почти сладострастно, Митя прыгнул прямо под удар ярловой секиры. «Нырок!» — секира свистит над головой. «Всей тяжестью толчок!» С разгона он врезался плечом ярлу в грудь. От удара в ватанову сталь плечо вспыхнуло болью, а Ярл шатнулся, как пьяный. Короткий удар, почти выпад, и пожарный топор врезался в незащищенное лицо Виталийца. Митя успел поймать вспышку изумления в широко распахнутых серых глазах, а потом они потускнели, и... Удачливый, хитроумный Ярл умер, подарив Мите мгновение острого пьяного наслаждения. Убит. Рыжок вперед, отмахнуться ведром — «банг», чужой меч рубанул подушки ведра, но та лишь спружинила, будто была не из жести, а тоже из лучшей ватановой стали. Разворот на каблуке, чья-то рука — удар, кисть отлетает в сторону, дикий вой — Митя врезается в строй сгрудившихся виталийцев, размахивая топором направо и налево. В лицо брызжет кровь, заставляя с наслаждением облизнуться. Еще я хочу еще! проорал он, бросаясь на выставленные секиры. Перед глазами, искаженное яростью лицо под шлемом, удар снова вспышка блаженства, убит. Сомкнутый строй виталийцев распадается перед ним, как вспоротое ножом полотно, скорчившееся на земле тело. Добить? Нет, нельзя, этого почему-то нельзя. Зато вот этого можно, и этого, и. Оставшийся у Мити за спиной у русов, шатаясь, поднялся, с ужасом глядя, как младший Меркулов. Юнец, мальчишка! С рычанием ломится в толпу виталийцев прямиком под удары секир. Митя не оглядывался. Поворот на каблуке, скользящим шагом, виляя и пригибаясь, как учил дядюшка Белозерский. «Влево, вправо, назад, вперед, каждый раз оказываясь там, где тебя не ждут». Вкус крови, запах крови, острый, пьянящий аромат, которого хотелось еще и еще. Митя гнался за ним, задыхаясь от желания окунуться в блаженство. «Вспышка! Убит! Вспышка! Убит! Вспышка! Вспышка!» Чужие смерти вызывали острое упоение. В груди становилось тепло, а голова пьяно кружилась, пробивая на дикий захлебывающийся хохот. «Берсерк! Это Берсерк!» — орали со всех сторон. Митя пьяно ухмыльнулся. «Какой же он медведь! Он хуже!» И ударил снова. Вспышка, вспышка. Торжествующий рев, захлестнувший площадь, был едва слышен сквозь рев крови в ушах. Противник вдруг исчез. а крови и смерти хотелось еще, и еще, и еще. Митя ринулся запятившимися виталицами, споткнулся о разрубленную медвежью тушу. Зверь его не заинтересовал, он же не симарглыч. Симарглыч! Тут должен быть симарглыч! Он знал этого симарглыча, он хотел ему помочь. Кровавый дурман не развеялся, но на миг словно поридел. Только поэтому, вцепившись в Митю, у русов не получил топором в лоб. Отходим! прохрипел тот, наваливаясь на митью всей тяжестью. Надо отступать к гимназии! Может, нам успеют открыть ворота? Я от них только отошел. Что ж теперь, обратно тащиться, шевеляя языком с трудом, как пьяный, выдавил Митя и попытался стряхнуть пальцы у русова с рукава. Заорали снова. На площадь сплошным потоком хлынули, закованные в Ватанову броню войны. «У них подкрепление! Бегите же, ну!» Урусов толкнул Митю в грудь и повернулся к нападающим. «Подкрепление!» Покачивая с носка на пятку, протянул Митя. «А почему только у них?» Стало обидно. Вот всегда он терпеть не мог, когда у других есть, а у него нет. Пусть у него тоже будет подкрепление. Он снова потянул носом воздух, и острый запах крови сменился сладковатым ароматом смерти. Они чудесно оттеняют друг друга, и в разнообразии есть своя прелесть. Странно, что раньше ему не нравилось. Из проулков на площадь вливались воины засадного дракара. «Бегите, Митя! Бегите!» — надрывался где-то у русов. Ярл был мертв, братья по мечу мертвы, и всех их убил один, один мальчишка. Но сейчас они отправят его догонять Ярла по дороге в Вальхаллу. Кем бы он ни был, а если и правда Хельсон, тем лучше, пусть отправляется к своей мамаше в ледяные чертоги. Нет такой силы, чтоб один человек устоял перед дружинами двух дракаров. «Бей!» — с торжествующим ревом виталийцы ринулись на Митю. Митя шагнул назад к оставленным за спиной трупам, и в яростном вопле сотен глоток потонул тихий вкрадчивый шепот. «Все, кого я убил, на моей стороне!» Заклубился легкий полупрозрачный дымок, разлетелся над площадью, и отразился от стен домов громовым ревом «Все, кого я убил, на моей стороне!» В пожухшие листья осыпались деревьев, усеяв площадь, а мертвые тела зашевелились и начали вставать. Один, второй, третий, десятый. Рыжебороды с дырой вместо глаза, старик с размозженной головой, оскалившийся в предсмертной ярости ярл. Варяг с отрубленной рукой потянулся за секирой, ткнулся культюй в рукоять и, как был безоружный, ринулся на недавних товарищей. В распахнутой пасти его выросли кривые желтые клыки, и он с разгону впился ими в лицо первому же Виталийцу. Следом, разевая рты в беззвучных криках, хлынули остальные мертвецы. Площадь вскипела новой битвой. Битвой, где противников было не различить. Одинаковые шлемы, одинаковые кольчуги. Вот только часть из них были мертвы и убивали тех, кто жив. Схлынуло все. Пьяный угар битвы. Наслаждение от пролитой крови, теплые вспышки чужих смертей. Запах смерти больше не кружил голову, она и без того кружилась. Мити было много, десятки, нет сотни рук, десятки, нет сотни глаз. Мир кружился. Сплошной полосой мелькали нацеленные на Неву секиры, перекушенные лица, разрубленные, отгрызенные, разнесенные в дребезги головы, вырванные кодыки. В лицо то и дело брызгало кровью. Раз, второй, двадцатый. Ноги оскальзывались на вывороченных на мостовую кишках. Неудобно-то как, сюда бы дворника, да, дворника. Толпа мертвецов идет убивать... А впереди дворник с метлой. Что-то заскрипело, заскрежетало. Булыжники мостовой вспучились, из-под них вылез скелет в дворницком фартуке и тоже кинулся на виталийцев. Мертвецы шли, их рубили, они вставали. Отсекали руки, они грызли зубами, рубили головы, безголовые тела таранили врагов. Передний строй живых виталийцев пал и поднялся. Четко по-солдатски повернулся через левое плечо и ринулся на еще живых товарищей. У Мити стало еще больше глаз, рук, ног. Мышцы мучительно дрожали, колени подгибались. Кто-то из живых дико взвыл. Всадил топор между рогами шлема прущего на него чудище с перекошенной рожей и понял, тот, кого он рубит, жив, был жив, стал мертв. И тут же кинулся на своего убийцу, глядя в упор пустыми, остановившимися глазами. Виталийцы не выдержали. Кто-то заорал, и была в этом крике не ярость, а ужас. Кто-то побежал с поля боя, лишаясь чести и надежды на Вальхаллу. Следом ринулись остальные, прочь, прочь, прочь, теряя по дороге раненых и мертвых, которых теперь надо было бояться больше, чем живых. Мертвецы, хищные, беззвучно кинулись следом. Двое настигли убегающего. Чудовищные когти сорвали пластины ватанова доспеха, словно панцирь скраба. Миг и Виталиец рухнул на мостовую, а его убийцы длинными прыжками ринулись вдогонку за живыми. А этот новый мертвец зашевелился, сел и заворчал, озираясь в поисках добычи. — Митя, хватит! Остановись, Мараныч! — Урусов с размаху залепил юноши по щечину. Митя дернулся, мотнул болтающейся, как у тряпичной куклы, головой. Чернота медленно вытекала из его глаз, Радужке возвращался обычный карий цвет, топор вывалился из разжавшейся руки и канул беззвучно, будто провалился в воду, из другой руки также беззвучно выпало ведро. — Ой-ой-ой! — Митя взвыл, хватаясь за вспыхнувшую лютой болью голову. Впору подумать, что кто-то из виталийцев подкрался и всадил ему в затылок топор, но виталийцев нет, а голова продолжает раскалываться. — Я не Мараныч, — прохрипел он, сдавливая лоб ладонями. — Оно и видно, — проворчал Урусов, отбрасывая стальной хлыст и подпирая оседающего на мостовую митью плечом. Хлыст исчез, будто провалившись в никуда. Помутневшим взглядом Митя смотрел, как плывущий над булыжниками черный легкий дымок вытягивается с площади вслед за ушедшими мертвецами. Раздался рев, и на площадь выскочил медведь. Митя нахмурился. «Вот ведь незадача! Как же он животное это прихватил! И сходу попытался несчастного зверя отпустить!» Однако медведь и не думал падать замертво, возвращаясь к положенной порядочному трупу неподвижности, а плюхнулся на лохматый зад и совершенно по-человечески принялся скрести лапой в затылке. Митя понял, что так просто упокоить поднявшегося людоеда не удастся, и, не сводя с чудовища глаз, принялся нашаривать топор. Тихо, тихо! повисая у него на руке, прохрипел урусов. «Что вы, Дмитрий? Это ж Потапенко!» Только сейчас Митя понял, что этот медведь вдвое, если не втрое, больше пойманного ими людоеда. Ощущение топорища под пальцами само собой исчезло. «Тё! А что тут таке було?» Медленно переплавляясь в старшину Потапенко, спросил медведь.